Письмо номер девять. Продолжение земного рая. Вчера и третьего дня шли дожди, но земля все равно сухая. Как и в прошлую неделю, рыхлю и поливаю клумбу, поливаю и снова рыхлю. Сегодня посадил астры. Если все будет в порядке, недели через две проклюнутся тюльпаны. Дальше три четверти новой тетрадки, озаглавленной Чичиковым, по месту смертного греха народа Израилева, гора Синай. Все, что сюда занесено, так или иначе касается польского восстания шестьдесят третьего года. Поляки, как известно, начали с того, что устроили русским солдатам Варфоломеевскую ночь. Сотни их были зарезаны спящими прямо в домах, где стояли на постое. После этого даже та часть российского общества, что сочувствовала инсургентам, от них отшатнулась. Чичиков писал: "Народ стоит им появиться, ловит польских эмиссаров и выдает их властям". В Белоруссии и Литве беспоповцы организовывают партизанские отряды и, в свою очередь, режут поляков. Кажется, что Израиль только и ждал повода, чтобы отвернуться от Всевышнего, вернуться в рабство. Пока войска сражаются с поляками, он отливает золотого тельца и, признав антихриста за Бога, который вывел его из Египта, приносит нечистому жертвы. Рогожцы, среди которых Чичиков уверовал в Господа, изменяют первое. В окружном послании 24 февраля 1863 года их епископы сначала подчеркивают догматическое единство с Никонианской церковью, а затем пишут «Завещаем и молим, творите молитвы о здравии и спасении и о царствии и победе, Бога Хранимого, великого государя нашего царя и великого князя Александра Николаевича». Да Господь Бог соблюдет его здраво, мирно, да подаст ему победу на враги, да оградит державу его миром и покорит поднозе его всякого врага и супостата. Также резво выступают и родные Чичикову стародубские староверы, в том числе и старцы Покровского монастыря, в котором Чичиков проходил иноческое послушание. Дальше в свой дневник Чичиков переписывает куски из архипасторского послания к староверам белокреницкого митрополита Кирилла, которого он сам и возвел на епископский престол. «К сим же завещаю вам, возлюбленные, всякое благоразумие и благопокорение покажите перед царем вашим, в чем не повреждается вера и благочестие, и от всех его врагов и изменников удаляйтесь и бегайте, яко же от мятежных крамольников-поляков». так она и от злокозненных безбожников, гнездящихся в Лондоне, и оттуду рассеивающих плевельное учение триокаянного онного врага Христова, тмократному проклятию подлежащего сосуда сатанина, всенечестивейшего Волтера, возмутившего всю вселенную своим дьявольским учением и же в животе своем все чаяние имеяше, «Вое же, как бы до конца истребите веру во Христа Бога». В своем послании Кирилл объяснял пастве, что числовой эквивалент славянских букв, слово «вольнодум» есть как раз антихристово число зверя 666 и требовал избегать любых отношений с этими зверями страшными и змеями присмыкающимися, потому что «то бо суть предтечи антихриста». На полях, напротив слов митрополита, Чичиков не удержался и написал «Идоложрец». Раньше он позволял себе так говорить только о Никонианах. После Кирилла Чичикова бросает, и, наверное, самый преданный из единомышленников. В том же 1963 году Осип Гончар посылает прошение русскому царю, в котором от своего имени и от имени членов своей общины выражает полную солидарность с политикой царя, и желание некрасовцев как можно скорее вернуться обратно в Россию. А в другом обращении Гончар заявляет, что все, в том числе находящиеся под турецкой властью некрасовцы, вместе с другими старообрядцами обязаны день и ночь молить Бога за богохранимых наших царей. После этих посланий Кирилла и Рогожцев, Чичиков в дневнике вдруг возвращается к Герцену. Понять его Чичикову почти так же нелегко, как Осипу Гончару. Раз за разом он отмечает, что умы их не схожи, больше другого его смущает неверие Герцена в Бога, и все равно, честно, упорно пытаясь разобраться, он снова подряд читает номера Колокола, другие книги и статьи, напечатанные в вольной русской типографии. И вдруг записывает, что может быть сейчас, когда измена проникла в самое нутро природного семени Иакова, важнее не вера в Бога и в воскресение мертвых, а готовность, не жалея своего живота, то есть до конца сражаться с Антихристом. Именно на этих весах Господь будет взвешивать человеческую душу, именно этой мерой ее мерить. Все же в 64 четвертом году и даже, пожалуй, в 65-м, Насчет Израиля он еще колеблется. Несколько раз записывает в дневнике, что не исключает, что все стоянки греха уже пройдены. История с поляками была последней. Сорок лет блуждания по пустыне так или иначе подошли к концу. Народ скоро вступит в землю обетованную. И снова обрывает себя, с тоской записывает, что хватит строить воздушные замки. Поляки не гора Синай, а измена пафнутия не Мерре. Все только пигахиров, они еще в Египте, и даже не подошли к берегу Красного моря. Тут же с издевкой приписывает, что до прочих грехов идти и идти, его как будто прорвало. Под 11 января 1867 года в дневнике запись «Израиль непрочен, изменами Всевышнему он изрежен, истончился до последней степени, измахрился и в конец обветшал». 3 апреля — это не народ, избранный Богом, а рвань, ветошь, прореха на прорехе, дыра на дыре, ни за что под незаплаты поставить, все тут же расползается. 14 октября — на праздник покрова Святой Богородицы. Сколько странники не стараются, не ткут покров для Матери Божьей, ей, бедной, не защитить Святую Русь от Антихриста. Человеческое зло и грех разъедают его, будто траченный молью он тут и тут — протерся насквозь. Слова, которые пишет Чичиков, безнадежны. В то же время в его обличениях одноверцев есть какой-то восторг, и, мне кажется, от того, что в павли Павле зарождается новая мысль. Чичиков еще не осмеливается не то, что записать, до конца ее обдумать, но она, несомненно, в нем зреет. Вот он отмечает в дневнике, что сейчас в последние времена только одно имеет значение — твое личное противостояние Антихристу. И сразу, чтобы укрепить себя, повторяет очень важные слова Христа, что и из камней Господь может воздвигнуть себе сыновей Авраамовых. В сущности, то и то повивальные бабки с их помощью чичиков справляются с родами. Все, что он читал у Герцена и Бакунина — Листовки и прокламации, которые сам помогал перевозить через границу и распространять по России, молодое поколение народников, учеников Герцена, с которыми его сводила судьба, и в Москве, и в Петербурге, и в Казани, все вдруг разом стакнется. И Чичиков поймет вещи, сейчас для него, быть может, столь же необходимая, как и сама старая Вера. В предчувствии этого дневниковые записи делаются вполне торжественными. вдобавок с восклицательными знаками. Сначала он заключит в красную рамку, что народники сплошь студенты и бывшие семинаристы, отпрыски дворян и синодальных попов. Они есть те природные египтяне, которые отказались дальше жить под игом Антихриста и служить ему. Которые уверовали во Всевышнего и вместе с Семенем Иакова пошли вон из Египта. «Господь, — продолжает он, — не случайно так поминает о них и в Исходе, и во второзаконии, и в числах. Именно им суждено упрочить и веру, и сам избранный народ Божий. В ослабевший, упавший духом. Народ, равно жестоковыйный и шаткий, всегда готовый изменить Господу». «Эта мысль уже не оставит его». Через два года, снова вернувшись к Герцену, он из какой-то его работы выписывает большой пассаж, посвященный староверам. Есть также другие, весьма распространенные, которые исповедуют наиболее крайние коммунистические учения, смешанные с мистическим христианством, наподобие гернгутеров и даже анабаптистов. Тысячи сектантов, преследуемые правительством, бежали в Лифляндию и Турцию. Для них Петр I и его преемники – Антихристы. И дальше с предвидением, дар которого мог быть дан только свыше, вполне возможно, что от какого-нибудь скита, раскольничей общины, начнется народное движение, конечно, национального и коммунистического характера. Оно охватит затем целые области и пойдет навстречу другому революционному движению, источником которого являются революционные идеи Европы. Быть может, оба эти движения, не осознавая своего родства, вступят в борьбу к вящему удовольствию царя и его друзей. Дядя Артемий, обрати внимание на последнюю фразу. Она — предсказание всего того, из чего выросла у нас гражданская война. Чичиков это тоже понимает. Он записывает в дневнике, что нет сомнения, что Господь наделил Герцена пророческим даром, и что предотвратить побоище между разными коленами дома Иакова необходимо во что бы то ни стало. Через два дня добавляет, что эта междоусобная война уничтожит избранный народ, и хуже такой беды может быть только конечное торжество Антихриста. Спустя день еще резче, что это и станет конечным торжеством Антихриста.